Глава двадцать Марика. Марика. Марика, меня чуть инфаркт не хватил, когда твой босс сказал, что ты собой торгуешь. Что за шутки? Мне так неловко об этом рассказывать. Я всего один разочек повела себя неосмотрительно, а последствия до сих пор мне аукаются. Расскажи, как есть, прошу тебя. Я же спать спокойно не смогу, если не узнаю всей правды. О таком даже думать стыдно, не то чтобы рассказывать. И тем не менее я настаиваю. «Вдруг ты во мне разочаруешься?» «Скажешь, вот дурочка, сама виновата». «Ты хорошая девушка и моя сестра. Я приори не могу в тебе разочароваться». После кратких раздумий я рассказала брату вкратце нашу с Советским историю, не углубляясь в интимные подробности, но Демьян сделал свои выводы. «Слишком много о себе возомнил». Советский просто не знал, что ты мой брат. Напридумывал себе всякого. «Плевать. Это не дает ему права названивать, тебе находясь за рулем советский значит да усмехается брат слышал о нем барабанит пальцами по рулю хорошее или плохое скажем так лучше не вставать у него на пути в бизнесе он принимает довольно жесткие решения а в личном фронте надо же полный кретин смеется брат он не кретин возражаю жарко оу выдыхает демьян все настолько серьезно что краснею ничего подобного Но ты его защищаешь. Я просто не люблю, когда на людей вешают ярлыки. На тебе, с точки зрения Каминских, до сих пор висит бирка раздолбай, подлец и вор. Но я же не отношусь к тебе предвзято. Так что прошу тебя поступить так же по отношению к Савицкому. И к чем же этот столичный мажор заслужил такую защиту в твоем лице? Ты в него влюблена? Нет. Правильно. Таких лучше остерегаться. Каких? Настораживаюсь. Не нашего круга. «Но ты тоже хорошо устроился в жизни. Почему тебя я могу не избегать, а его должна опасаться?» «Марика, я из простых, ты же знаешь. Я хорошо устроился в жизни, стоит признать, что мне повезло, а я не упустил этот шанс, только и всего. Но Савицкий – другое дело. Он родился с золотой ложкой во рту. У мажоров совсем другое отношение к жизни, в том числе к девушкам. Я повидал таких, как Савицкий. Они предпочитают совсем других красоток». «Хочешь сказать, что он слишком хорош для меня?» «Расстраиваюсь». «Нет, Марика. Совсем наоборот». Демьян гладит меня по плечу. «Может быть, сейчас он переключился на тебя, но потом, наигравшись вдоволь, он вернется к своей жизни и привычному для него кругу общения». «Я переживаю за тебя, сестренка. Не хочу, чтобы Савицкий вскружил тебе голову показной роскошью и красивыми обещаниями, а потом разбил твое сердце». «Спасибо за совет. Но не переживай, ничего плохого не случится. Я знаю, что мы не пара и держу себя в руках». Однако сложно не мечтать. Разве мечты спрашивают разрешения перед тем, как поселиться в сердце? Кажется, этот адрес. Демьян еще раз прочитал адрес на табличке двухметрового забора, за которым высится элитный дачный домик. На территории громко басит музыка. Да, Ефим назвал именно этот адрес. Неуверенно киваю. Позвонить Оксане. Попробуй. Я несколько раз набираю номер Оксаны, но в ответ слышу лишь стандартную фразу, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Не отвечает. «Тогда надо позвонить. Здесь есть домофон. Хорошо устроился новый приятель твоей подруги. Лишь бы она действительно была здесь. Знаешь, он мог и соврать». Рассуждая вслух, подстраиваясь под широкий шаг Демьяна. «Марика, тебе лучше держаться в стороне». Доносится в спину командный голос Савицкого. Еще скажи за твоей спиной, предлагает Демьян. Именно это я и хотел сказать. Или у тебя есть возражения? Мужчины снова скрещиваются взглядами. По какой-то причине они друг друга не взлюбили. Мне ничего не угрожает, пытаюсь вмешаться. Марика, просто встань в сторонке, приказывает Демьян, первым нажимая на кнопку домофона. Рядом с Демьяном стоят два борца, почти одинаковых с лица, к ним примыкает Савицкий, возвышающийся над ними на целую голову. Количество тестостерона просто зашкаливает. «Объясни, кого мы здесь ищем?» – спрашивает в полголоса Савицкий. «Мою подругу. Кажется, она связалась не с тем парнем и просто не понимает, во что вляпалась. А ты понимаешь? Немножко. Я была рядом с ней, когда с нами начали знакомиться бывшие уголовники». Отвечаю и прикусываю язык. Иначе Советский снова начнет думать обо мне дурно. «Скажи мне, кто твой друг?» Вздыхает. «А у вас есть друзья?» Злюсь на миллиардера. «Разумеется. И что, все идеальные? Примеры образцового поведения? Примерные семьянины, заботливые отцы и верные мужья?» «Вообще-то нет». Выдавливает через силу. «Представьте, что я буду судить о вас по худшему из ваших друзей». На миг Савицкий даже побледнел. Пожалуй, не стоит. тот то же. Восклицаю довольно. Пока я болтала с Савицким, пропустила все, что сказал Демьян. Слышится ляск отпираемого замка. Калитка на воротах медленно распахивается. В проеме высится фигура Ефима, держащего в руках охотничье ружье. Вы кто такие? Дул упирается прямиком в лоб моему старшему брату. Борцы напрягаются, готовы броситься в атаку. Тем временем калитка раскрывается еще больше, открывая вид на двух или трех мужчин, спешащих к Ефиму на помощь крепко сбитый, с квадратными лицами. Застываю на миг, потом подскакиваю с места, пытаясь подпрыгнуть как можно выше, чтобы меня заметили застроенными рядами мужских спин. Бесполезно, все намного выше меня. Приходится выскочить вперед, чтобы предотвратить разгорающийся конфликт. Привет, Ефим, это я Марика. Помнишь меня? Я приехала проведать свою подругу Оксану. Привет. Опускает ружье дулом вниз. Это что ли твой спецназ? Показывает на мужчин. Вроде того. Ты целился в лоб моему старшему брату Демьяну, с ним его друзья Марат и Азамат. Кто этот тип в костюме? Подозрительно щурится Ефим, смахивает на адвоката. А это теряюсь на миг. Это босс. Решала, что ли? Ефим кидает через плечо взгляд на братков, застывших в метре от него, поднимает ладонь. Отбой, все под контролем. Мужчина снова оборачивается ко мне, внимательно посмотрев в лицо. Похоже, ты не уедешь, пока не увидишь, что с твоей подругой все в порядке. Так и есть. Не то, чтобы я была предвзятой, но... Но что и есть, то и есть. Лады, двигайте на территорию. Выпивки моря. Поставим еще один мангал для шашлыка. Я заказал отменных девок своим парням. Думаю, на твоих мужиков тоже хватит. Будет весело. Марика, это ты!» Радостного опит Оксана, сбегая вниз по лестнице и перепрыгивая через ступеньку. Она совсем не смотрит себе под ноги и запинается о ковровое покрытие. Я ахну от страха, подруга вот вот расшибется в лепешку. Но Ефим успевает схватить подругу, крепко прижимает к своему здоровому мускулистому телу щедро украшенного наколками. Осторожнее, малышка, ты мне нужна целой. Шлепает Оксану по заднице, поставив на деревянный настил возле домика. Иди к своим, я поставлю новый мангал и разожгу угли. Мужики, бросает взгляд на мужчин. «Кто из вас умеет насаживать мясо на шампур? Вы же не против шашлыка?» «Если только не свинина», – переглядываются Марат и Азамат. «Ягнёна, кутка, курица», – пожимает плечами Ефим. «На выбор». «Для вегетарианцев сорян не предусмотрено ничего. Но если есть желание, можно в левой крайней грядке ботву свекольную пожевать». «Я птицей займусь», – кивает Азамат. «Я барашком», – потирает ладони Марат. «Если есть горючее, то я неплохо миксую коктейли», — включается в дело Демьян. «Ого, ты коктейли делать умеешь», — удивляюсь. «Ага, работал одно время. Проще сказать, кем я не работал». «Топлива хватает. Кирюха покажет тебе, что к чему», — подзывает кого-то из своих Ефим. «Марика, нам нужно поговорить», — звучит негромкий, но настойчивый голос Савицкого. Я оборачиваюсь к нему с легкой улыбкой. «Александр, надеюсь, вы убедились, что я торговать с собой не собираюсь. И даже если бы я хотела, то вас это никак не должно волновать». «Знаю, что не должно, но волнует», — заявляет упрямо. Смотрит при этом только мне в глаза, наплевав на присутствие посторонних. У меня возникает легкое головокружение, а вместе с ним наплывает ощущение, будто мы с ним одни наедине в целом мире. Звуки растворяются в звуке учащенного сердцебиения». Я готова упасть в объятия Савицкого, но, услышав будто сквозь вату голос Демьяна, смущенно перевожу взгляд вниз на свои старые, потрепанные кеды с выцветшим принтом. «Александр Владимирович...» «Мы не на работе, можно просто Александр...» Перебивает нетерпеливо. «Хорошо. Александр, вам лучше уехать». «Почему?» «Здесь все простые люди». «Да, особенно вон те джипы. Гелик, Прадик, Чероки перечисляет Марки. «Конечно, все они принадлежат простым людям». «Я не о том. Я об атмосфере. Вы же чувствуете, какая она? Это простые посиделки на даче в компании приятелей с пивом, костром и попсовыми песенками. Это не ваш уровень». «Что ты знаешь о моем уровне?» оскорбленно спрашивает Савицкий, подступив ко мне совсем близко. «Что ты вообще обо мне знаешь, Марика? Только то, что в интернете написано?» О богатой семье? О бизнесе, перешедшем по наследству? Так вот, чтобы ты знала, папаша оставил мне бизнес, который был на грани банкротства. Я пахал, как проклятый, чтобы достигнуть того, что есть у меня сейчас. Не надо выкать мне уровнем, о котором ты не знаешь ровным счетом ни хрена. Не надо срывать на мне свою злость. Шиплю я. Чувствую на себе взгляды Демьяна, который словно предлагает, мол, я подойду, если надо. Отрицательно качаю головой. Я сама справлюсь с лицом советским, от которого нет покоя даже на долбанной даче. Я бы на тебе кое-что другое сорвал. Вернее, с тебя. Невыносимо упорный нахал. Не мечтайте, Александр. Недоразумение разрешилось. Вы думали обо мне слишком плохо. Кстати, так и не извинились, но я этого от вас и не жду. К вашему сведению, разрешение недоразумения совсем не означает, что я отдамся вам. Ничего подобного. У нас сугубо профессиональные отношения, в которые не вписывается вот это все. Обвожу ладонью полукруг, имея в виду дачные посиделки. Думаешь, я не впишусь в вашу дружную компанию? Я докажу тебе обратное. Итак, что мне нужно сделать для начала? Снять галстук и пиджак? Залить в себя несколько литров пива? Сплясать под трек группы руки вверх? Окей, я готов. Веселиться. Миллиардер решительно срывается с места. Александр, постойте! Александр! Однако Савицкий уже шагает в сторону мужской компании. Какой красавчик! Где ты его зацепила? Оксана! Вздыхая, обняв подругу, Я перепугалась за взбалмошную приятельницу, однако с ней все хорошо. Видно, что здесь она находится по своей воле, и самое главное, Ефим ее не обижает. Как ты? В полном порядке? Я счастлива! Признается, сверкая глазками. Я влюбилась. Ага. Разглядываю тонкую шею Оксаны, кожа покрыта засосами. Сильно влюбилась? Как в бывшего? Нет, по-настоящему влюбилась. Ефим он такой... Мечтательно вздыхает. Настоящий мужик. Даже не мужчина, но именно мужик. Я от него без ума. Его тамбор голоса, сильные руки, волевые решения — это мой идеал. Ох, похоже, ты перегрелась. Пойдем в дом? Предлагаю подруге. «Наверняка нужно сделать нарезку или салаты. Займемся делом». Оксана утаскивает меня в дом, заводит на большую кухню, отделанную деревом. Дом, в котором мы сейчас находимся, язык не повернется назвать дачным домиком. Полноценный элитный коттедж, оборудованный по последнему слову техники с модной мебелью из дорогих пород дерева. Двухметровый холодильник напичкан самой разнообразной едой. Я начинаю вытаскивать овощи и фрукты на ходу, придумывая, какой салат можно нарезать из имеющегося набора продуктов. «А ты расскажешь, где подцепила своего красавца?» — спрашивает она. Наверняка знакомство было романтичным. «Очень». «Что, правда? Поделись со мной».